Глава 36. Добро пожаловать. Личный водитель госпожи Марием Денис доставил нас в район частных домов двух и трех этажей. Как мне показалось, мы остановились у самого большого и шикарного дома. «Ваша семья не будет возражать?» – испуганно спросила я, когда дворецкий открыл перед нами дверь, ведущая внутрь дома. «Не волнуйтесь, Анна. Мы очень любим гостей», – заверила меня Марием, Пропуская впереди себя, я оказалась в великолепном и просторном холле. Отовсюду лился теплый свет, создавая особый уют и мягкость. Откуда-то изнутри раздался детский крик, и уже через мгновение к двери со всех ног прибежали две маленькие девочки. Вероятно, прокричав на турецком приветствии к своей маме, они тут же повисли на Мерьем совершенно незамечаемое его присутствие. Девочки, давайте поприветствуем нашу гостью, перебивая радостные восклицания детей, обратилась к ним Мирйем. Я вновь удивилась тому, что девушка разговаривала с ними по-русски. Я точно оказалась в Турции. Добрый вечер, эхом отозвались они, любопытно выпучив на меня глаза. Здравствуйте, девочки, меня зовут Анна. Я сегодня побуду у вас в гостях. Вас выгнали из дома? Стревоженно спросила младшая по возрасту девочка, сплеснув руками. «Девочки, кто научил вас бестактным вопросам оборвала их мать. «Это моя давняя подруга. Она приехала из России по делам. Я предложила ей остановиться у нас». «Пойдем тогда пить чай». Вновь зазвенели их голоса в комнате, и они, взявшись за руки, полетели на запах чего-то сладкого. «Извините их. Они такие открытые, говорят все, что только вздумается. Обратилась ко мне Марьем, приглашая внутрь дома. — Это ваши дочери? — Да, младшая дочь Ханде, ей два года, а та, что повыше, моя старшая, Синай. Недавно исполнилось четыре. — Очень милые девочки, похожи на вас, — искренне заверила я хозяйку дома. — Спасибо. Хотите что-нибудь перекусить или, может быть, чай, кофе? С удовольствием бы выпила чашечку чая, загорелась я, ощущая жажду. Последнее время мои желания стали иметь более яркий оттенок. Неужели Турция так повлияла на меня? Мы оказались в просторной обеденной зоне, возле стола толкались девочки и что-то с большим аппетитом уминали за обе щеки. «Феростет, увиди, пожалуйста, девочек в их комнате. Им пора готовиться ко сну». Обратилась Мерием к порхающей возле них гувернантке. Послушно, поцеловав свою маму в щеку, девочки радостно убежали с кухни, наполняя оставшуюся часть дома радостным смехом. «Такие радостные они у вас. Смотришь на них и тоже начинаешь радоваться жизни», не смогла сдержать я приятных слов, провожая взглядом очаровательных девочек. «Да, мне с ними очень повезло. Мы остались одни на кухне». Мерьем сама взялась ухаживать за нами, наливая в кружки свежезаваренный чай. «Угощайтесь!» Протягивая мне кружку с напитком и тарелку с ароматными сладостями из орехов, сказала Мерьем. «Мой повар только что приготовил это. Уверяю вас, это очень вкусно и полезно. Много орехов, даже в основе ореховая мука. И не так сладко, как в магазине. Вот отчего мои девочки так расшумелись». «Действительно, очень вкусно», – не удержавшись от угощений, отозвалась я. «Итак, Анна, для вас приготовят комнату на втором этаже. Места в доме очень много, вы никого не побеспокоите». «Извините, а ваш муж, он не будет против гостей?» – спросила я и тут же покарала себя за этот вопрос. «Вдруг эта женщина осталась одна, и, быть может, эта боль и подтолкнула ее мне помочь?» Мой муж сейчас на работе. Можно сказать, что он в командировке. Без малейшего смятения ответила Марьям. У него очень много забот. Если вы задержитесь у нас, то я обязательно вас познакомлю. Вы родом из России? Так хорошо говорите по-русски, не удержалась я с очередным вопросом. Нет, я родом из Турции и никогда не была в России. Быть может, позже я обязательно с детьми полечу изучить родину Пушкина, Лермонтова, Пока они совсем маленькие, я стараюсь их никуда не вывозить. Далеко. А русскому языку обучил меня мой муж. У него родители наполовину русские, поэтому он чтит этот язык точно так же, как и турецкий. Ваши девочки тоже не отстают от вас в изучении языка? Да, и не только в нем. Они также начали изучать английский и итальянский. Небольшой груз для столь маленьких детей? удивилась я. Нет, пока они маленькие, им наоборот все дается очень легко, ведь им все преподносят в игровой форме. Дальше они сами решат, что им интересно, но в любом случае за их спинами будут отличные навыки. Я одобрительно кивнула. Какая же все-таки Мерием удивительная женщина. Она и детей воспитывает, и удерживает огромный бизнес на плаву, и, конечно же, ей во всем помогает муж. Сама бы она не одолела столь большой объем работ. Вернемся к вашей проблеме. Что вы намереваетесь делать дальше? — Обратиться в посольство. Надеюсь, они не откажут мне в помощи? — Не откажут, это их работа. Тогда завтра мне необходимо отправиться к ним с самого утра. Вы подскажете адрес? — Мой водитель вас доставит, — деловит ответила Марием, отпивая ароматный чай. — Какой сегодня день недели? «Кажется, я потеряла счет времени со своей работой». «Пятница», — растерянно ответила, понимая, к чему она клонит. «Боюсь, что вам все-таки вынуждено придется здесь задержаться. Посольство, как государственная структура, не работает по выходным. Вам придется ждать понедельника». «Но как?» — растерялась я, теребя чашку в руках. «Ничего страшного, останетесь пока у нас» девочкам вы очень понравились, да и к понедельнику вернется мой муж. Он также привезет с собой нашего семейного юриста. Все вместе мы подумаем над вашей проблемой и обязательно найдем выход. Доброта этой женщины меня поражала и пугала одновременно. Я, как никто иной, уже знала, что бесплатный сыр только в мышеловке, есть ли темный умысел в словах той женщины. Зачем вам это нужно, мирем? — искренне спросила я, не понимая мотивацию ее действий. Девушка медлила с ответом. По ее лицу было видно, что внутри она переживает какую-то маленькую войну. «Моя старшая сестра однажды влюбилась в женатого мужчину», — медленно начала Мэрием. Вскоре он сделал ее своей второй женой. И все бы ничего, но по-настоящему любил он свою первую жену. «А мою сестру...» использовал в качестве законной игрушки. Он пару раз даже поднял на нее руку. Она не смогла стерпеть такую жизнь и вовремя сбежала. Сейчас она свободна от него, живет в Италии и воспитывается своим новым супругом сына. «Простите меня, эти воспоминания приносят вам боль. Нет, наоборот, они помогают мне осознать, что я человек и обязана оказать помощь. Если бы моей сестре тогда не помогли люди, которые и организовали побег, то я не знаю, чем это могло бы все закончиться. И сегодня, когда вы рассказали мне свою историю, я будто вновь все прожила». Марьям говорила искренне, я чувствовала это. «Спасибо вам, вы действительно мне очень помогли», – поблагодарила я хозяйку дома. «За крышу над головой, за этот вкусный чай, за приятную компанию». И открытость. Спасибо вам. Все хорошо, Анна. Скоро вы окажетесь дома. Я не оставлю вас в беде. Еще раз, обменявшись искренними пожеланиями, мы разошлись по комнатам. Меня отвели на второй этаж, где уже была приготовлена небольшая, но очень уютная по своей обстановке комната. Упав на кровать после душа, который наконец-то смыл всю мою накопившуюся усталость, я ощутила долгожданную свободу. «А что было бы со мной на самом деле, если бы на моем жизненном пути не повстречалась госпожа Денис?» «И самое интересное и волнущее для меня, что сейчас делает Керем? Ищет ли он меня? Если и ищет, то скоро ли найдет?»